Глава четвертая. Ваша светлость, не хотелось бы вас отвлекать, но прибыл некий юноша-мех, имени не называет, ведет себя вызывающе и утверждает, что вы назначили ему встречу, гнать за шеей. С надеждой в голосе поинтересовался дворецкий и стал ждать дальнейших распоряжений князя. Перебиравший утреннюю почту крестьян, не поднимая глаз, сделал знак рукой. — Все в порядке, Берн, впусти его. Проводи сюда и проследи, чтобы нас не отвлекали. Дворецкий с удивлённым от удивления лицом попятился к выходу, а через 5 минут дверь снова открылась. Манея передали твою записку, кузен. Не дожидаясь приглашения, Макс размашистым шагом подошёл к дивану, и усевшись, вытянул вперёд длинные ноги. Признаться честно, я был удивлён. Наша первая встреча за сколько? В 9 лет? Неужели соскучился? «Не нуждайся, я в твоих услугах еще бы столько же не видел!» Кристиан бросил взгляд на нагло ухмляющегося парня, которого не сильно опечалили слова двоюродного братца, и недовольно поморщился. Он терпеть не мог мехов, а этого выскочку в особенности, и не на сей его дело такой деликатный характер ни за что бы не стал пачкаться об это требе, как он про себя называл старшего Волконского. «И в каких таких услугах ты нуждаешься?» «Контрабанда?» «Фальшивые бумаги?» «Ах, чёрт, я и забыл, что это для тебя не проблема!» «Как ловко ты поделал завещание моего отца, оставив себе всё наследство и титул в обход двух сирот!» «Браво!» Небрежно откинув лезшие в глаза чёрные волосы, парень весело похлопал в ладоши. «Прекрати этот балаган, щенок!» Процедил сквозь зубы князь, резко подскочив со стола. Или забыл о нашем договоре? Так я быстро его разорву, и твой братец вернётся туда, где вам двоим самое место на улицу. Я пожалел его, предоставил кров, еду и образование только из своих добрых побуждений, а ты сейчас нарываешься, Максим. Добрых Я думал, что все это было взамен на то, что я прекращу искать способ вывести тебя на чистую воду и забуду о претензиях на титул. А оказывается, вон оно как. На пускной веселье, что все это время играло в серых глазах, сменилось яростым пламенем. Но Макс быстро его потушил, не давая истинным эмоциям взять над собой верх. «Ну, выкладывай, что тебе от меня вдруг понадобилось!» Громко выдохнув, крестьянин решил не разжигать ссору, которая всё равно ни к чему не приведёт, а перейти наконец к делу. Очень сомневаюсь, что ты читаешь газеты, поэтому озвучу главную сегодняшнюю новость. Сегодня я как раз решил приобщиться к прекрасному. Услышал тут краем уха, что к нам в город прима балета приезжает. Прекрати юрничить, я не об этом. Императрица объявила о том, что ее племянница жива, и что любой, доставивший ее во дворец, получит награду. Князь замолчал, ожидая ответ на реакции Максима, но то и не последовало. Парень даже вида не подал, что его хоть немного заинтересовали эти новости. Закинул за голову стальную руку, выглядывающую из закатанного до локтя рукава с серой рубашки, и ждал, что Крис продолжит, но тот не торопился. — И? Думаешь, я прячу ее у себя под кроватью? Если бы это было так, я бы уже посчитал денежки, кузен. Скучающий вид Макса выводил князя из себя, но он не мог сейчас ничего сделать, и прекрасно это понимал. А потом решил не тянуть время и высказать всё сразу. Я не верю, что она жива, но хочу, чтобы ты нашёл максимально похожую девчонку и выдал её за принцессу, и чтобы ни у кого не нашлось ни единого повода усомниться что эта девка не Александра. Пораженный услышанным Максим резко поддался вперед. «Какого черта? Я, конечно, не святой, но лезь в петлю. Когда меня разоблачат, не собираюсь. Поищи другого дурака». «Я-то поищу. Но видишь ли, в чем дело?» Вытащив из топки бумаг распечатанное письмо, крестьян потряс им в воздухе. Пришло уведомление из военной академии где числится наш Артем. Необходимо платить 10 тысяч золотых за следующий год обучения. И я задумался, надо ли мне тратить такие огромные деньги на этого бездельника. Может, ну его? Дать пинок под зад и пусть катится на все четыре стороны. Крепко сжав зубы, парень мог только метать молнией глазами. Прекрасно понимая, что Кристиану известно его единственное слабое место, коим является младший брат, и князь не стеснялся пользоваться этим знанием, а Макс ничего не мог ему противопоставить. Хорошо, я согласен, но мне нужно время, и не так-то легко найти нужный типаж в короткие сроки. У тебя есть 2 недели, чтобы найти девчонку и обучить её хоть каким-то манерам. После этого Поезжайте в Барле. Дальнейшие инструкции получишь уже в городе. А теперь свободен. Закончив речь, Кристиан вернулся к бумагам. Мак встал с дивана, пошел к двери, но внезапно остановился. — Зачем она тебе? Только не говори, что ради денег. Судя по выражению лица, вопрос удивил князя. — Не твоего ума дело. Выполни задание, и тогда Артем сможет продолжить наслаждаться моим гостеприимством. — Кстати, не хочешь с ним встретиться? Он должен быть в своей комнате, отсыпаться после вчерашнего. С друзьями из Академии отмечали сдачу экзаменов и так перебрали, что мой дворецкий буквально тащил его на себе. Этот мерзкий смех заставил Макса сжать стальную руку в кулак, но это единственное, что могло бы выдать его чувство. — Обойдусь. Думаю, Артем не обидится. Его ладонь потянулась к ручке двери. — Погоди. Ты забыл фото принцессы. Остановил её крестьянин, держа в руках газету. А оно чёрно-белое, но насколько мне известно, цвет волос у неё не нужно. Я всё прекрасно помню. За парнем с громким стуком закрылась дверь.